Кананта поразила его своим безлюдием. Еще пять лет назад, когда он последний раз бывал в центре города, здесь творилось настоящее столпотворение. Поток машин превращал улицы и каньоны в многослойные ряды непрерывных трасс. И когда нужно было перестроиться, снизиться или подняться на другой уровень, то приходилось иногда совершать посадку на каком-нибудь причальном балконе, чтобы потом снова стартовать в обратном направлении. Юдгар знал, насколько это трудно. Поскольку тогда у него в приятелях ходил один забулдыга-таксист. И частенько, втайне от отца, этот приятель брал его с собой на работу, показывая город. Тогда Юдгар даже не задумывался, почему это вдруг взрослый мужчина ни с того ни сего затеялся дружить с сопливым подростком, которому едва минуло тринадцать. Но, как видно, такова уж душа человеческая. Что никогда не узнаешь, что в ней творится. Пинга был одиноким. Ни семьи, ни родственников. Он даже не слишком-то распространялся по поводу этого факта. Иногда создавалось такое впечатление, будто вывели его в лаборатории. Из пробирки. Ни папы, ни мамы. Для алардованца это что-то и вовсе немыслимое. Ютгар даже не знал его фамилии. Просто Пинга. И все. Пару раз он даже бывал у него дома. Захудалый район. Ничем не примечательная квартирка в огромном улье. Две комнаты и минимум удобств. Но Пинга был настоящим философом. Он на все имел свою точку зрения. И когда Юдгар сообщил ему, что собирается поступать в курсантский корпус, таксист пожевал губами, поскреб плешивый затылок пальцем и изрек. Большая судьба, большое рабство. Ни тогда, ни потом Юдгар так и не сумел понять этого изречения. Но в те дни, когда Пинга возил его на собственной колымаге, Кананта представляла собой настоящий улей, и по сравнению с прежними годами здесь она показалась Юдгару безлюдной пустыней, вымершей и страшной в своей заброшенности. Поток машин был совсем уж жиденьким, и тянулся он в основном на самых высоких уровнях. Скимеры и скутеры проносились с бешеной скоростью, без остановок, минуя огромный район по кратчайшему пути. Матильда заложила контрольный вираж над посадочной платформой огромного здания и мягко опустилась в самый центр гигантского круга. Мощный двигатель умолк. Корпус замер. Панель управления отключилась самостоятельно. Ютгар нехотя отлепил руки от рычагов. Медленно снял шлем и ослеп. После кругового обзора его собственное зрение показалось ему настолько несовершенным и даже ущербным. что возникло страстное желание снова водрузить шлем на место. Он повернулся к так собираясь спросить, когда закончится совещание. Но тут встрял Мира. «Аноби, пойдешь со мной!» Юдгар скорчил гримасу. Он бы лучше это время слегка погонял Матильду. Глядишь, привык бы побыстрее. Да и она бы привыкла к нему. Он свято верил, что такая машина не может быть просто железкой. неодушевленный и холодный. Он поцеловал пальцы и припечатал к панели управления. Не скучай, девочка. Я скоро вернусь. Так, леди, бросил на него удивленный взгляд. В его взгляде явно читалось. И кого это мира взял к себе на работу? У этого парня явно не все дома. Да, папочка погулять вышел. Пробормотал Юнггар, с видимой неохотой покидая ложемент. На стоянке были припаркованы несколько привычного вида скиммеров. Но одна машина сразу привлекла внимание Ютгара. Таких ему еще пока видеть не доводилось. Несимметричные обводы, темно-серый, почти черный матовый цвет. И со всех сторон бугристые наплывы. Это нечто напоминало скорее глыбу застывшей лавы, чем летающую машину. Но это был скиммер, вернее, его аналог. И насколько Ютгар догадывался... Технические данные у этого скиммера превышали все, что человечество вообще могло представить. И это чудо принадлежало Ашо. Когда он выбрался из пилотской кабины, вся процессия уже ждала его. Мира пошел первым, следом Фрайдены. Потом четыре бикаэлки, высокие, с фигурами, спрятанными за серыми комбинезонами. И Юнгар ухмыльнулся. Это только в дурацких голофильмах таких вот красавец изображают полуголами. Когда у тебя почти все тело наружу, не слишком-то повоюешь. В бою враг не станет разглядывать твои прелести. Он станет тебя кромсать, да еще как. Поэтому, когда эти грудастые красавицы ринутся в бой, реальный бой, то затянуты они будут не в какие-нибудь там тряпочки, которые едва прикрывают накачанные попки, а в экзоскелеты с мощным телорановым покрытием. А там, под этими доспехами, Уже черта с два разглядишь, какая у нее фигурка. А уж если такая красавица надевает на голову шлем с глухим забралом, то и от мужчины-то ее черта с два отличишь. Рядом с бикаэлками топал гигантский здоровяк с пшеничного цвета ежиком и такими же усами, которые топорщились весело и азартно. Тот самый Забело. Ничего себе, парень. Ютгар смерил его широченную спину завистливым взглядом. Из всей компании только он один недомерок. Прямо неполноценным себя ощущаешь. Так леди завершал процессию, прикрывая со спины Юдгора. Они вошли в прохладное помещение гигантского лифта, рассчитанного человек на пятьдесят. Да, как видно, в этом здании раньше и вправду народу работала целая прорва. А теперь коридоры молчаливы и пусты. И когда они высадились на нужном этаже, их уже ждал один из представителей корпорации. Площеный тип в дорогом официальном костюме. Он встретил мира сдержанным кивком. «Все уже в сборе. Вас ожидают». Он сделал приглашающий жест рукой. Они прошли во вместительный зал, где в самом центре красовался огромный стол бубликом. В центре стола оставалось довольно большое свободное пространство. И стоило Ютгару обвести взглядом собравшихся, Он сразу все понял. Ашуа – вот почему Мира потребовалось лично отправиться в Кананту. Во-первых, Ашуа никогда не пользовались услугами лоцманов. Во-вторых, ни один Ашуа никогда и никому не позволял интересоваться своей личной жизнью. Эта раса, пришедшая с самой окраинной галактики, многие вещи считала чисто интимными. Например, Никто никогда не видел, как Ашуа потребляют пищу. Это было табу. Более того, никто никогда не видел Ашуа без одежды. И строение их тел, а также их истинные способности, оставались для окружающих совершенной загадкой. У них даже не имелось имен. По крайней мере, так считалось. А их лица были настолько похожи друг на друга, что отличить двух Ашуа было совершенно невозможно. Сейчас, глядя на гигантскую фигуру Ашоа, развалившегося в трехметровом кресле, Юдгар чувствовал себя не просто маленьким. В буквальном смысле – букашкой. Треугольная голова гиганта лениво повернулась в сторону входящих. Лицо Ашоа, если у ящерицы есть лицо, было покрыто мембраной тонкого скафандра. На вытянутых трубочках ноздрей красовались два фильтра. Глаза представляли собой что-то вроде паразитических наростов, бугрившихся багровыми нарывами. Ютгар невольно отвел взгляд. Уж очень неприятное зрелище. Впрочем, наверное, мира прав. Если иметь с ними дело постоянно, то быстро привыкнешь даже к этому виду. Кроме Ашоа, в зале присутствовало еще пятеро человек. Из них двое были лордованцами. Их можно было отличить по манере одеваться. А трое явно прибыли с других планет. Раскланившись со всеми присутствующими, компания расселась. Юдгар выбрал себе местечко подальше от всех остальных. Хотя какое может быть подальше за круглым столом? Ни единого слова не было произнесено до того, как дверь за ними не закрылась. С этого момента они были полностью отрезаны от внешнего мира. Не послушать, ни подсмотреть, даже сообщение на Лосман не отправить. «Эффективная мера предосторожности, если не хочешь, чтобы твои планы стали известны конкурентам». И только тогда Мира обратился к собравшимся. «Прошу прощения за опоздание. Надеюсь, ваше ожидание не было слишком длительным. А теперь к делу. Ну что ж, все они – деловые люди. И если уж каждая минута на счету, то нечего и расшаркиваться. Только больше времени уйдет». Мы уже имеем заключение предыдущей экспедиции ксенологов по факту проявления некой агрессивной силы на мире Алгиста. Вопрос в том, как с ней справиться. Каждый день корпорация несет немыслимые убытки из-за неспособности начать строительство курортного комплекса на Алгисте. Предлагаю вместо ксенологической экспедиции отправить на планету боевой отряд пятерых бекаэлок. Мира на секунду замялся. К сожалению, одна из них, Дхаси, глава группы, сейчас не может присутствовать по некоторым причинам, но все материалы ей будут предоставлены, как только Совет директоров даст добро на эту миссию. Кроме этого, я предлагаю отправить на алгисту бывшего сизровца Забелу. Мира сделал жест в сторону светловолосого, его напарника Санту, его, к сожалению, тоже с нами нет сейчас. Итак, леди. Юдгар видел, как взгляды присутствующих переходят с одного кандидата на другого. «Так, леди, ментат. Мы надеемся, что если не с помощью приборов, то хотя бы с помощью его природных возможностей мы сумеем вычислить эту силу». Юдгар кивнул сам себе. «Вот для чего, Фрайдены, чтобы не оголять тыл. Пока шеф службы безопасности мира, так леди, будет отсутствовать. Будут ли какие-либо замечания?» Возражение. Мира смотрел на компанию и выжидал. Косые взгляды, обмен мыслями, явно полоцманом. Только Шуа продолжал торчать в своем кресле, словно каменное изваяние. Ну, не дать, не взять ночной кошмар из древних страшилок. Предлагаю для такой миссии нанять несколько шелтян. Это один из южан. А что, он дело говорит». Конечно, бикаэлки это высший класс, но шелтяне – это еще выше. В конце концов, представительница бекаэлы – всего лишь хорошие воины. А шелтяне… О шелтянах и паны не ходят легенды. Ютгар уже слышал на Глитразе рассказ о том, как всего один шелтянин взорвал к чертовой матери астероид, а вместе с ним – глубоко закопавшийся гарнизон сотни пиратов, не дававших покоя до дариксам. Мир сдержанно кивнул, предлагая отправить сообщение на Дельту-4 о полной эвакуации. Пусть подготовит гарнизон. Все дружно покивали. Один на Шуа не двинулся ни на миллиметр. И чего торчит тут, если все это его никаким образом не колышет? Нет, наверное, все-таки колышет, иначе не стал бы он прилетать на Лордавану. А теперь предлагаю посмотреть последние материалы, которые пришли по ГТ-каналу только сегодня утром. Свет померк, и в центре зала возник голый экран. Ютгар увидел немыслимо искореженные фермы, оплывшие оплавленным металлом. Визгливо орала сирена. Солдаты в бронированных доспехах вылетали из черного зева подземного убежища. Держа на готове гаусс-винтовки и мощные бластеры. Они действовали слаженно и организованно, но первый же залп с неба заставил их врасплох. Огромный, пухлый, как мячик, энергетический заряд рванул в самый гуще десантников. Людей в черных доспехах разметало точно щепки. Грохот ударил по ушам с такой силой, что все присутствующие невольно дернулись. Ютгар удивленно замер. Над головами, далеко вверху, почти на границе видимости, парило существо – очень похожая на черную птицу. Каких же она размеров? Ему невольно стало не по себе. Его одноместный истребитель на глитраде показался бы песчинкой по сравнению с этим гигантом. Черт побери. Неудивительно, что они не могут справиться с этой тварью. Разве против нее попрешь с обычным ручным оружием? Если что и применять против такой дуры, так только бортовые ракеты класса «Воздух-воздух» с малым ядерным зарядом локального действия. Или вакуумные заряды, чтобы разорвать эту тварюжину сразу и навсегда. А то еще лучше. Но люди там, на Аглисте, похоже, ни о чем таком даже и не думали. Они просто полили в разные стороны, в белый свет. А тварь продолжала пропалывать их ряды мощными разрядами, выдергивая человека за человеком. Юдгар откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, стараясь не смотреть на это избиение младенца. Они что там все, с ума посходили, что ли? Или это так было задумано? Вопли, крики, бессмысленные приказы. Это все длилось не меньше пяти минут. Потом полыхнуло так, что просветилось даже сквозь плотно закрытые веки. Юнгар понял, что шаром вдолбило прямо в камеру. Он открыл глаза. На лицах присутствующих было написано некое подобие умной мысли. И в то же время крайней растерянности. Все понимали, что надо что-то предпринять. Но что? Первым заговорил незнакомец другой планеты. Я думаю, нам все же следует нанять шелтян. В конечном итоге мы даже не можем определить, что за сила стоит за всем этим. Нет вероятности, что какая-нибудь из рас испытывает новый вид оружия. Все взгляды мгновенно повернулись к Ашуа. Тот лишь медленно повел треугольной головой. если этот тип и имел уши, то видно их не было. Никто не знал, являются ли Ашуа ментатами. Одно то, что они никогда не носили лосманов или каких-то других приспособлений, говорило в пользу данной теории. Но могло статься, что необходимое оборудование просто встроено в мозг. В конце концов, Ашуа далеко ушли от остальных миров в развитии. И уже если Федерация пользовалась нанотехнологиями, то эти древние могли выйти на иной уровень компьютерного обеспечения. Судя по способу действия, ничего принципиально нового в таком оружии нет. Обычные энергетические импульсы повышенной мощности. Это было произнесено не вслух, потому что вытянутый рот Ашоа даже не двинулся. Мысль пришла на Лоцман, и это косвенным образом подтверждало догадку, что Ашоа пользуется особыми технологиями. Вот только связь была односторонней, а Шо с легкостью проникали в инфосеть, поддерживая разговор. Личные коды доступа для них, по всей вероятности, не были помехой. Проблему представляет не само оружие, а неуловимый противник, который им пользуется. Приборы не фиксируют его местонахождение, и это ставит перед нами определенные трудности. Ашо всегда говорят о себе только во множественном числе. Точно не отделяя себя от других особей или собственной расы. А интересно, если приподнять этот чертов плащ, под которым прячется Ашоа, что там увидишь? Какие у них тела? На что похожи? Наверное, лучше не заглядывать. Какая-нибудь мерзость. Юнгар быстро отогнал крамольные мысли. Впрочем, Ашоа, наверное, давно уже привыкли. что дикари проявляют завидное любопытство к тому, что не способны познать своими куцами мозгами. А что с силовой установкой? Мира выжидательно смотрел на одного из своих компаньонов. Тот отрицательно покачал головой. Несколько ударов с воздуха и все. Установки больше нет. Гарнизон попытался ее восстановить, но все безрезультатно. Атаки следуют одна за другой. У них нет времени даже начать восстановительные работы. Юдгар шумно выдохнул. Ему уже слегка надоело сидеть здесь и слушать этот бред. Все головы мгновенно повернулись в его сторону. Вот черт не сдержался. Юдгар втянул голову в плечи, скорчив самую невинную физиономию. Его губы конвульсивно растянулись в дурацкой улыбке. «Это мой личный пилот Юдгар лигостоноби. вы «Вы что-то желаете сказать, молодой человек?» С ледяной вежливостью поинтересовался южанин. Ютгар невольно поерзал в кресле. А почему бы вам не попробовать применить бортовые орудия? Кроме того, любой истребитель класса ВК способен нести заряд ядерных боеголовок, которого вполне хватит, чтобы справиться с этой тварью. Что толку садить по ней из ручного пехотного оружия? Эта тварь даже не чувствует уколов. Я думаю, даже легкие ракетометы и то не помогут. А вот ядерный заряд локального действия убьет ее наверняка. Юдгар умолк, обнаружив, что присутствующие смотрят на него с откровенным непониманием и некоторым сочувствием. Было такое впечатление, будто в их глазах он выглядел полным идиотом. И ему это очень не понравилось. «Убьет кого?» – голос прозвучал прямо в голове. Юдгар раздраженно повернулся к Ашоа. «Как кого?» Эту тварь, что создает энергетические заряды. Земли ее, конечно, не достать, высоковато летает. А вот с истребителем можно запросто всадить ракету прямо под хвост, в задницу. «Да кому?» Кором вдруг закричали Забела и так ледди. Юдгар секунду смотрел на них, ничего не понимая. «Кто из них тут кретин?» «Как кому?» — наконец возмутился он. «Да вашему долбанному дракону!» И по напряженно воцарившейся тишине неожиданно сообразил, что он – единственный смертный, кто вообще способен видеть это существо. Ну, только этого не хватало».